Глава 69 девятая Тимрад Я не верю своим ушам и глазам. Только что шипящий и шелестящий чушуёй дремучий лес стал невероятно тих. И только под рожей почвы под ногами я понимаю, что вся опасность уходит под землю. Но не для нанесения удара, нет. Уползают. Не менее моего удивлен Рад. А это противоречит всему дремучему лесу. Такого просто быть не может. Словно у всех змей появилась королева, которая дала команду уйти. Догадка вспыхивает в мозгу. Лидия могла общаться с королевской змеей. Что, если это она приказала всем отступить? Бред. Бормочу я. «Не-не, так и было, я все слышал». Раздается уверенный голос побратимо в голове. Я удивленно смотрю на Рата. «Так что молчишь?» В шоке был. Мгла отступает от дремучего леса, и я вижу свет солнца, что лучами проходит сквозь ветки деревьев. «Не отходи от мари, я на разведку». Они уходят по туннелям, Лидия и ее змея. Заверяет Рад, и я ему верю, но вот чего не пойму. И давно ты ее перестал воровкой называть. И когда-то змея ее стала. Рад подползает ко мне, бережно передает Мари мне в руки. Я заскакиваю на змея, не дождавшись ответа. За ней! Приказываю я. И мы пускаемся в погоню. Да нет, воровка она. И змея не может быть ее. Слышу растерянный голос Рата. Похоже, мой побратим запутался не меньше моего. Рат заползает в туннель, и я прикрываю море от возможных кусков земли, что могут полететь сверху. А она в ответ прижимается ко мне, словно все-все понимает. Ты вырастешь, очень смелой девочкой, моя Мари. Шепчу я и целую ее в макушку. Она весело огукает, будто знает, что мы догоняем ее маму. Маму, как такое может быть? Лидия так правдоподобно рассказывала о своем прошлом, так правдиво себя вела. У меня почти не осталось сомнений. И только камень крови изменил все. Сейчас внутри меня разумные факты ведут бой с чувствами. О, как же я ненавижу это ощущение. Я генерал. Часто от скорости принятия мной решений зависят сотни жизней. А тут я абсолютно растерян. Впервые в жизни я понимаю, что не могу решить, что делать с Лидией и как быть дальше. Знаю одно. Я не могу ее отпустить. По темноте туннели мы несемся так, что ветер свистит в ушах. Мари не плачет. Ей все нравится. Иногда она даже заливисто смеется. Но нам не удается ни обогнать, ни обогнуть змею и Лидию. И тут я прикидываю в голове направление, и внутри все леденеет. Это же императорский дворец. Зачем им туда? Нельзя. Никак нельзя. Там Лидия заключением не отделается. Оттуда выход только через смертную казнь. От этой мысли мне, бывалому воину, впервые становится страшно. Мое сердце замирает, а потом начинает колотиться с бешеной силой. «Вызывай змею на бой!» Приказываю я. «Чегось?» Шипит рад. Их надо остановить. Во всем дворце я вешал ее плакаты. Там везде стоят артефакты, которые точно считали ее образ и внесли в поисковые заклинания. Стоит ей пересечь границу, как они мигом поймают ее. «Дело плохо». Соглашается Рат. Понял! Буду вызывать. Рат испускает низкий, вибрирующий гортанный вызов, который сотрясает стены туннеля. Это не просто шипение, это магический импульс, бросающий вызов, оскорбление, рассчитанное на то, чтобы задеть за живое любую самоуверенную чешуйчатую. Мы мчимся вперед. И через несколько мгновений доносится ответный рык. Не извне, а изнутри. Из ответвления слева. Она говорит, что я совсем охамел и попутал иерархию. Борчит рад. И тут же, поверх ее ярости, я слышу другой, знакомый до боли голос. Это Лидия. Ее слова полные возмущения, эхом отдаются в моем сознании, будто она кричит прямо у меня в голове. С ребенком в бой? Ух мужики совсем ума нет. Меня будто обухом по голове ударяет. Она считает меня безрассудным мужланом, рискующим ребенком. Не верят, что я знаю, как уберечь свое дитя даже в бою. Ирония ситуации обжигает, как лава. Я пытаюсь спасти ее от эшафота, а она видит в этом лишь очередное проявление моей глупости. Ярость и отчаяния борются во мне. Надо остановить их, не дать им выйти в дворцовые змеиные лабиринты. Рад, Таран, в стену, отсеки их. Приказываю я, не думая ни о чем, кроме цели. Потом поговорим с Лидией. Уверен, она поймет. Мой побратим, не раздумывая, с разгона бьет массивной головой в земляную стену, отделяющую наш тоннель от соседнего. В это время я крепко прижимаю к себе Мари, окружая ее собой. Грохот оглушает, свод рушится, засыпая проход грудой земли и камней. Пыль слепит глаза, но мы пробиваем себе путь. Удивительно, но Мари даже не плачет, только смотрит на меня широко открытыми глазами, словно ждет моей реакции, чтобы понять, как себя вести. «Ты настоящая генеральская дочь, Мари!» — говорю я. Она довольно улыбается мне в ответ. В облаке взметнувшейся глины я вижу их. Огромное тело Айры, замершее в готовности к броску. а на ее спине — Лидию. Бледную, с распахнутыми глазами, вцепившуюся в змеиную чушую. Наши взгляды встречаются. «Ух, я тебе!» С этими словами Лидия спрыгивает со змеи. В ее глазах нет ни капли страха. Там буря, гнев, обида, боль, тревога за Мари и что-то еще, от чего моё сердце делает кульбит. И тут в стене раздается писк артефактов. И это самый страшный звук, который я когда-либо слышал, потому что он значит, что Лидию засекли. Я и не знал, что они расставили их и на подходе к дворцовым лабиринтам.